Глава 16. Тиль. Мужики злое зло пожаловалась я Камилле и пустила хрустальную слезу. Потом вспомнила, что Ками тоже фея, и на нее не действуют, и вытерла мокрую щеку. Конечно, я понимаю, с миром я сама по-трольски поступила, но он мог бы тогда еще выяснить, что происходит, раз у него ко мне чувства и все такое было, а не спустя несколько лет. И бы объявился со своими букетами и записками, когда я буду замужем и с тремя детьми. А Альбус, как дикарь какой-то, моя, орёт, топориком машет. А толку ноль: Не очаровать, не поухаживать, не узнать нормально, почему я не хочу. А ты не хочешь? заинтересованно отозвалась подруга. А вот это уже не неважно, сказала сварливо. Важно спрашивать и делать всё, чтобы я захотела. Мы синхронно вздохнули. Я всмотрелась в Камилу. Выглядела она так себе. Каме редкостная красотка сама по себе, и после выгорания и лечения уже окончательно пришла в себя, но сейчас что происходит, спросила я, мягко погладив по плечику в шелковом платьюшке. Но она только рукой махнула. Ничего такого, чего не следовало бы ожидать. Мужики злое зло. И мы выпили по рюмочке хереса. Не помню, какую по счету, но не обсуждать же личную жизнь за чашкой чая. За чаем обсуждают состоявшуюся личную жизнь, секреты семейного счастья, принципы воспитания фей. А вот личную жизнь, которая как бы нет, но которая вроде бы есть, в достаточном количестве, чтобы из-за нее страдать, можно обсуждать только так и оплакивать. Так чем у вас разговор-то закончился? С альбусом? Ничем, пожала плечами. Он даже дгонять не стал. И вообще прислал записку, что по уважительной причине будет отсутствовать на работе, и за весь день не объявился. Вот пусть и катится. в... Что, так обидно? Понятливо уточнила Ками. Очень кивнула. Амир. Он замялась чуть. Он собирается уезжать. Куда? Не решил еще пока. Сказал, что многое обдумал за ту ночь в тюрьме. Спросил, уверен ли я, что для нас все кончено, слегка проклял родителей и пошел. И знаешь, что во всем этом самое ужасное? Я почти всхлипнула. Что? Вот накануне за меня бились два мужика, чуть половину улицы не разнесли, а с утра выясняется, что бились-то ради битвы, и я тут ни при чем». Ками странно на меня посмотрела, а потом встала и полезла куда-то в кухонный шкаф. Я поняла, что одним хересом тут не обойдешься. К тому же завтра выходной. Дикие танцы феи на столах в ресторации. Несколько жителей столицы задохнулись от фейской пыльцы. Есть ли жизнь после благословения пьяной феи? По голове стучали молоточки, а внутри головы всё разрывалось от воплей невидимого мальчишки-разносчика. Я списком открыла глаза, резко села и тут же застонала от боли и облегчения одновременно. Что все эти газетные заголовки на самом деле плод моего воображения. Наверное, ничего такого мы скамило не творили, но может, дунули на кого-то чем-то или счастье там пожелали семейного и немедля от всей широкой фейской души. И на столах мы не танцевали, парили над ними. Но сказать, что этим кого-то обидели или расстроили, нельзя. Ладно, об этом не буду думать. Я выпила волшебный порошочек, чтобы прийти в себя. Погуляли и хватит. Со всеми этими болезнями, мнимым соперничеством и попойками я совсем забросила и себя, и работу, и дом. Помылась и принялась наводить порядок самым обычным способом. Это отлично успокаивает. А потом отправилась на ближайшую рыночную площадь за вкусняшками, цветочками, бусиками и ленточками. Там-то и настигла меня поющая открытка, настроенная похоже на мой магический отпечаток. О, моя прекрасная звезда, завопил вдруг зависший рядом со мной кусок беззного пергамента. От испуга и неожиданности на грязную мостовую полетели все покупки и туда же осела грузная женщина, которая до появления открытки пыталась мне продать цветастую шаль. "Я хочу быть с тобой всегда", твою ж песню тот, кто мне ее отправил, что не только стихи написал, но и взял за основу свой голос. "Будь и ты со мною будь". Собственно, сомнений в том, кто отправитель, у меня не было, как и в том, что я на этот рынок больше не ногой. «Обо всех остальных забудь!» Все больше заинтересованных и удивленных лиц обращались в мою сторону, а я судорожно пыталась сообразить, сильно ли пострадает мой кошелек, если брошу все добро прямо здесь и сбегу. Фея ты моей мечты. Из удивленных лица сделались ухмыляющимися. Ну еще бы этот позор обрел адресата окончательно. Только бы имени. Силь, пойди на свидание со мной ты. Я сгребла что смогла с земли и быстрым шагом засеменила к выходу с площади. Приходи сегодня в королевский ресторан. Открытка полетела за мной следом и вопила все громче. Сила голоса и способности открыток всегда зависели от количества магических сил отправителя, а у одного боевого мага оказалось их слишком много и ноль опыта. Неужели он не знает, Так, я должна увести ее как можно дальше от скопления людей. В восемь часов охватит нас Любовный дурман. Я уже бежала, и на последнем вопле таки выскочила в переулок, а потом раздался взрыв. На том месте, где у открыток, посланных обычными магами, должна быть красивая вспышка, и в воздух взвелось несколько магических ракет, разорвавшихся с жутким грохотом. Хотя, как правило, туда заложен миленький фейерверк. Я прислонилась к стене дома и затряслась от хохота. Жалуешься полночи, что кое кто не предпринимает никаких действий? Вот, пожалуйста. Ухаживающий за девушкой боевой маг, почти вживую. Ты точно этого хотела?